Павел Сутулин. Стоило ли сдавать немцам Ленинград? Оборона Ленинграда – одна из самых трагичных и в то же время самых славных страниц истории Великой Отечественной войны. Как и в случае со многими другими, являющимися гордостью русского народа эпизодами того конфликта, Действия советского руководства в ходе битвы за Ленинград в последнее время стали подвергаться критике со стороны ратующих за пересмотр итога Второй мировой активистов от истории. Чаще критика сводится к тому, что Ленинград следовало сдать наступающим немецким войскам без боя. Мол, это спасло бы сотни тысяч жизней советских граждан, Но вместо этого командование РККА предпочло невероятной ценой сражаться за бесполезный клочок земли. В этой статье автору не хотелось бы рассматривать необходимость обороны Ленинграда со стратегической точки зрения. Цель этой работы продемонстрировать, что в случае, если бы немцам в Ленинграде не было оказано сопротивление, Судьба его жителей была бы еще более страшной, чем она оказалась в действительности. Историческая реальность такова, что руководство Германии не было заинтересовано в существовании ни города, ни его жителей, поэтому немецким командованием разрабатывались планы уничтожения Ленинграда с большей частью населения. Начиная войну с СССР, Гитлер видел в советской территории, в первую очередь, огромный источник необходимых германской экономике ресурсов. 2 мая 1941 года на совещании членов хозяйственного штаба Ольденбург, отвечавшего за разработку экономической стороны оккупационной стратегии Рейха в Советском Союзе, было сказано, что продолжать войну, вторую мировую, можно будет только в том случае, если все вооруженные силы на третьем году войны будут снабжаться продовольствием за счет России. Примечание. Цитируется по Дашичев «Стратегия Гитлера. Путь к катастрофе. 1933-1945 годы. Том 3. Банкротство наступательной стратегии в войне против СССР. 1941-1943 годы, Москва, 2005 год, страница 23, конец примечания. В созданных в июне 1941 года директивах по руководству экономикой во вновь оккупируемых восточных областях так называемой «зеленой папке» подчеркивалось, получить для Германии как можно больше продовольствия и нефти. Такова главная экономическая цель компании. Примечание. ЦГАОР СССР Фонд 7445 Опись 2 Дело 95 Листы 1 14 Оборотный. Http:// www.vkpb.ru/gpw/green-deface-folder.shtml Конец примечания. В этом же документе был продекларирован принцип дифференцированного подхода к использованию различных советских регионов, в немецкой экономике. Совершенно неуместно мнение о том, что оккупированные области должны быть возможно скорее приведены в порядок, а экономика их восстановлена. Напротив, отношение к отдельным частям страны должно быть чрезвычайно разнообразным. Восстановление порядка должно производиться только в тех областях, в которых мы можем добыть значительные резервы сельскохозяйственных продуктов и нефти, а в остальных частях страны, которые не могут прокормить самих себя, то есть в Средней и Северной России, экономическая деятельность должна ограничиваться использованием обнаруженных запасов. Иными словами, Германия была заинтересована в существовании населения, хотя и не всего, а только в пределах необходимого, лишь в тех регионах, которые могли быть полезны Рейху в экономическом плане, прочие же области, в число которых попали также районы Москвы и Ленинграда, следовало разграбить, а их население, бывшее ненужной обузой для Германии, предоставить самому себе. Читай «Уничтожить». Немецкие планы в отношении таких, так сказать, бесполезных регионов были ясно изложены в рекомендациях штаба Ольденбург от 23 мая 1941 года. В них говорилось, что Германия сможет получить значительное облегчение за счет этих областей только один раз в результате заблаговременного принятия решительных мер, что Свиньи и крупный рогатый скот в этих областях должны быть сразу же изъяты немецкой стороной, в противном случае население забьет их для себя, и Германия ничего с этого не получит. Примечание. Цитируется по ХАС «Германская оккупационная политика в Ленинградской области 1941-1944 годы». «Новая и новейшая история». 2003 год, номер шестой, конец примечания. При этом авторы прекрасно понимали, каким последствиям для населения приведет такая политика. Однако это, судя по всему, не сильно их смущало. Десятки миллионов людей в этих областях излишние и они либо умрут, либо будут вынуждены переселиться в Сибирь. Попытки спасти население потребляющих областей от голодной смерти привлечением избытков продовольствия из черноземной зоны могут лишь сказаться на собжении Европы. Это подорвет стойкость Германии в войне и отразится на способности Германии и Европы выдержать блокаду. Примечание. Цитируется По. Мюллер. «Вермахт и оккупация». 1941-1944 годы, о роли Вермахта и его руководящих органов в осуществлении оккупационного режима на советской территории. Москва, 1974 год, страница 82, конец примечания. Таким образом, мы видим, что идеи уничтожения Ленинграда и его населения из экономических соображений появились у немецкого руководства еще до начала войны. Впрочем, на тот момент окончательного решения о судьбе Москвы и Ленинграда, по всей видимости, еще не существовало. Во всяком случае, в зеленой папке говорится, что особые условия в великорусском Ленинграде, городе, который весьма трудно прокормить, с его ценными верфями и близлежащей алюминиевой промышленностью, требуют особых мероприятий, которые будут предприняты своевременно. Московская область и области, находящиеся к востоку от нее, населенные великороссами, представляющие большой интерес в связи с ценными возможностями в отношении текстильного производства, составляют в смысле подхода к населению такую же трудную проблему, как Ленинградская область, Особенно вследствие того, что многомиллионный город потребует больших продовольственных дотаций. На основе опыта первых недель войны будут даны указания в отношении подлежащих проведению мероприятий. И в течение первых недель войны решение действительно было принято. 8 июля 1941 года Начальник штаба ОКХ генерал-полковник Гальдер записал в дневнике непоколебимое решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которые в противном случае потом мы будем вынуждены кормить в течение зимы. Задачу уничтожения этих городов должна выполнить авиация». Для этого не следует использовать танки. Это будет народное бедствие, которое лишит центров не только большевизма, лишит центры не только большевиков, но и московитов русских вообще. Примечание. Гальдер. Военный дневник. 1941-1942 годы. Москва, 2003 год. Страница 104. Конец примечания. Здесь же мы видим еще один мотив Гитлера, которым он руководствовался при принятии решения об уничтожении Ленинграда. Желание лишить Советский Союз и его основных центров, символов его государственности, 16 июля 1941 года в Ставке Состоялось совещание Гитлера с высшим руководством Германии, на котором обсуждалось будущее России после ее поражения в войне. Не была обойдена стороной и судьба Петербурга, по поводу которого было сказано, что на Ленинградскую область претендуют финны. Фюрер хочет сравнять Ленинград с землей с тем, чтобы затем отдать его финнам. Примечание. Протокольная запись Бормана о совещании Гитлера с руководителями фашистского рейха. Емпольский. Уничтожить Россию весной 1941 года. Гитлер. 31 июля 1940 года. Документы спецслужб СССР и Германии. 1937-1945 годы, Москва, 2008 год, страница 162, конец примечания. Что касается практической реализации этого желания фюрера, то немцы не считали непременно необходимым брать Ленинград штурмом, чтобы полностью избавиться от его населения. 15 июля Гальдер сообщил начальнику штаба группы АРМИ Север», Генералу Бреннеке, что задача группы армий Пока ⁇ состоит не во владении Ленинградом, а только в его блокировании. Примечание. Гальдер. Сочинение. Страница 151. Конец примечания. А 26 июля в дневнике командующего группы армий Север ⁇ генерал-фельдмаршала Риттера фон Лейба появляется запись. «Ленинград не должен быть взят, его следует только окружить». Примечание. Цитируется по Хюртер «Вермахт под Ленинградом. Боевые действия и оккупационная политика 18-й армии осенью и зимой 1941-1942 годов». HTTP двоеточие двойной слэш www.blokeid.ru/press/798. Конец примечания. И если из записей Гальдера еще можно сделать вывод, что немецкое командование предполагало взять Ленинград, но откладывало это решение, то вскоре эта идея была похоронена окончательно 5 сентября. Гитлер заявил, что район Ленинграда с этого момента является второстепенным театром военных действий. Примечание Гальдер сочинение страница 377 -я. Конец примечания. А директива ОКВ номер 35 от 6 сентября 1941 года предусматривала передачу ряда мобильных соединений и частей первого воздушного флота, из распоряжения группы армий «Север», группе армий «Центр», что, конечно, также заметно снизило наступательные возможности осаждавших Ленинград войск. Примечание. Директива номер 35. Дашичев. Сочинение. Страница 319. Конец примечания. Впрочем, еще 28 августа из ОКХ командованию группы армии «Север» поступил приказ блокировать город Ленинград кольцом как можно ближе к самому городу, чтобы сэкономить наши силы. Требований о капитуляции не выдвигать. Для того, чтобы город, как последний центр красного сопротивления на Балтике, был как можно быстрее уничтожен без больших жертв с нашей стороны, запрещается штурмовать город силами пехоты. Примечание. http://community.livejournal.com/drang_нижнее_подчёркивание_nacht/2062.html. <гум> Конец примечания. В контексте нашего эссе гораздо больше интерес представляет другой пассаж приказа. Каждую попытку населения выйти наружу через войска окружения следует предотвращать при необходимости с применением оружия. Красноречивое подтверждение того факта, что в существовании населения Ленинграда немецкое руководство заинтересовано не было. Однако командование войск, непосредственно осуществлявших блокаду города, Еще строила планы относительно оккупации Ленинграда. 11 сентября командующий 18-й армией генерал-полковник Георг фон Кюхлер сделал запрос командованию группы армий «Север» относительно снабжения населения продовольствием, на что получил ответ сохранившийся в журнале боевых действий группы армий. «Это абсолютно не предусмотрено». Группа армии «Север» не заинтересована кормить целый город всю зиму. Примечание цитируется по Хюртер-сочинение «Конец примечания». Тем не менее, в тот же день Кюхлер предпринял еще одну попытку добиться поставок продовольствия в город. На этот раз он предложил отправить под Ленинград поезд «Бавария» и 10 других эшелонов с низкосортным продовольствием, если 18-й армии все же придется взять на себя снабжение гражданского населения Ленинграда. На этот раз командование группы армии «Север» переправило его запрос генерал-квартирмейстеру штаба ОКХ Вагнеру. 18 сентября от него пришел ответ. «Командование 18-й армии не должно предпринимать каких-либо мер для снабжения Ленинграда». 20 сентября об этом же, в телефонном разговоре с начальником штаба группы армии Север-Бреннеке, сказал Кейтель «Мы в город не входим и не можем его кормить». Незадолго до этого, 16 сентября 1941 года, в беседе с послом Германии в Париже Аветсом, Гитлер еще раз подтвердил свои намерения в отношении Ленинграда Ядовитое гнездо Петербург, из которого так и бьет ключом яд в Балтийское море, должен исчезнуть с лица земли. Город уже блокирован. Теперь остается только обстреливать его артиллерией и бомбить пока водопровод, центры энергии и все, что необходимо для жизнедеятельности населения, не будут уничтожены. Примечание. Цитируется по «Фролов». Адольф Гитлер. Ядовитое гнездо Петербург должен исчезнуть с лица земли. Военно-исторический журнал номер 9, 2001 год, страница 25, конец примечания.